Генрис Лизар Смерть труса Переводчик Александр к о н Читает Александр Водяной Ну-ка, повтори еще раз это слово. Дэйв Лоуэлл улыбнулся и поправил спадший на лоб волосы. Раз воплощение, произнес он. Я понимаю, это звучит странно, даже нелепо. Но просто не знаю, как иначе п и с а т ь всю эту чертовщину. б а р е т Маркс промолчал и продолжал сидеть, закинув ногу на ногу в гостиной Дэйва и потягивать из своего фужера ледяное виски. Несмотря на тепло и домашний уют, он все равно остро ощущал ни на миг непрекращающуюся холодную напряженность в своем отношении к Дэйву.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 «Наше рассуждение о возможности путешествия во времени?» «Этих парадоксах, которые с этим связаны?» «Да, разумеется», — спокойно произнес Барретт. «Эта тема всегда была твоим любимым коньком, Дэйву». Его собеседник нахмурился, лицо его слегка перекосилось. «Послушай, я все уши тебе прожужжал об этом своем дурацком изобретении».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 Тут он элегантно выдохнул дым. Был всего-навсего заведующим отделом электронных компонентов. — Ты не шутишь? Это серьезно? — Да ведь это потрясающе, б а р р е т Он перегнулся и слегка похлопал собеседника по колену, не заметив при этом, что от этого его жеста лицо б а р е т а поморщилось. — Разумеется, — сказал б а р р е т Его вытянутое смуглое лицо... Едва скрывала горечь, которую он испытывал, и продолжал непринужденную беседу. — Это ровным счетом ничего по сравнению с тем, чего достиг ты, Дэйв. Я имею в виду то, что ты сейчас знаменитый ученый. Дэйв протестующе махнул рукой. Это был очень знакомый Барретту жест. Он хорошо помнил его и ненавидел. Вот именно таким и был всегда Дэйв Лоуэлл.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 И я сейчас, пожалуй, один из тех, кого называют белыми воротничками. Тех, кого сейчас называют администраторами. о о, -о. В глазах Дэйва пропал блеск. И б а р р е т отметил про себя. «Я ненавижу тебя сильнее, чем когда-либо, л о у э л Дэйв снова наполнил бокал б а р р е т а «Как жаль, что нет дома Джанетт. Она бы запрыгала от радости, увидев тебя». Я ей рассказывал, понимаешь, обо всем, что нас так сильно связывало. — Я догадываюсь, — сухо заметил б а р р е т Мне бы тоже очень хотелось повидаться с нею. Она должна вернуться с минуты на минуту. — Ты ведь прекрасно понимаешь, что бывает с женщинами, когда они уходят пройтись по магазинам? — Да, понимаю, — отпив немного, произнес б а р р е т Но давай лучше поговорим о твоей машине, д э в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 Но только не так, как Дэйв л о у э л По крайней мере, не в теле Дэйва Лоуэлла. Первое, что я понял, это то, что я стою посреди немощенной булыжниками улицы. Прямо на меня мчится экипаж, запряженный четверкой лошадей. Я отскочил в сторону. И какой-то мужчина в брюках до колен и на пудреном парике подбежал ко мне и стал приговаривать. — Все в порядке, Ной. У тебя все в порядке?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 Мужчина помог м не добраться до того места, где я, как оказалось, жил. Когда я остался один, я внимательно посмотрел на себя в зеркале. Я был высоким, весьма нескладно скройным джентльменом, практически лысым, с таким печальным выражением лица, какое бывает разве что у владельцев похоронных контор, но самым нелепым из всего этого.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 «Нет, на рисовом поле, какой-то восточной стране. Не спрашивай меня, где, я до сих пор этого не знаю. Это могло быть где угодно, в Китае, в Японии, даже в России. На этот раз я оказался в теле крестьянина, заурядного трудяги. Я как безумно метался по полю, пока меня не осенила единственная здравая мысль». Взглянуть на свою ногу. И там был ушиб? Да. Он был на своем месте. Там, где ему положено было быть. На колени. Это было единственной ниточкой, связывавшей меня с реальностью. Только она спасла от неминуемого безумия. Так что, б а р е т помоги мне. — Послушай-ка, д е й в а не разыгрываешь ли ты меня сейчас каким-нибудь образом? — Нет, я говорю совершенно серьезно. — Так что помоги мне, Барретт. — Эта машина, она развоплощала меня, п о м е щ а е м у ю личность, в п я т совершенно различных телах, обитавших в прошлом.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 вознесся за это чудо ты знаешь я никогда не относился серьезно к религии, но поверь мне я пал на колени и непрерывно повторял спасибо тебе боже спасибо тебе баррод безмолвно созерцал р а с р е в о ж е н н о е лицо д е й в а только несколько дней тому назад я наконец выяснил.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 б а р р е т поднялся, аккуратно расправил складки, образовавшиеся на его тщательно отутюженных брюках. — А вот как! — И у тебя даже намерений не было продемонстрировать мне этот сооруженный тобою монстр. Дэйв рассмеялся. — Но если ты так настаиваешь, но ведь ты сам прекрасно представляешь, какой у тебя характер. Это адское нагромождение сложнейшей электронной аппаратуры. Стоит тебя хоть один раз увидеть, как ты надолго сможешь потерять покой и сон. Лицо Барретта вспыхнуло. О, я и не догадывался о такой своей слабинке. Тогда испытай меня. Они спустились в лабораторию, которая размещалась в подвале, принадлежавшего до его дома.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 Добродушно произнес Дэйв, но лицо Барретти п е р ь с т а л о абсолютно непроницаемым. То, что он увидел, оказалось слишком сложным для его понимания, но никогда ни за что не согласился бы высказать, охватившее его смущение перед Дэйвом Лоулом. Сейчас он внимательно рассматривал платформу центральной части устройства. «Именно вот здесь я и стоял», — пояснил Дэйв. «В самом центре светового пятна, созданного этими электронно-лучевыми трубками». «Подожди минуту. Я продемонстрирую тебе эту машину в действии». б а р р е т н е спускал глаз Дэйва, который прошел к одному из столов и запустил руку, встоявший на нем аквариум.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 «Смотрите внимательно», — произнес Дэйв. Черепашка исчезла. «Где же она?» Выпучив глаза от изумления, воскликнул б а р р е т я же говорил тебе», — усмехнулся Дэйв. «Сейчас она где-то в прошлом. Возможно, в теле какой-нибудь самой обыкновенной черепахи, жившей в пятнадцатом веке. Как мне кажется, это не самая худшая для нее перспектива».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 Ты же не хочешь оставлять ее у себя. Для тебя она всего-навсего игрушка. Разве я не прав? — Ну, даже не знаю, что и сказать, б а р р е т Разумеется, для меня работа над нею не является такой уж жизненно важной. Просто тогда отдай ее мне. Позволь мне поработать с нею. Возможно, мне удастся преодолеть затруднения, связанные с ее работой. Может быть, мне повезет внести в нее кое-какие усовершенствования. Тебе? В тоне голоса д э е в о и т е н и не было неуважительного отношения к прежнему другу. Его вопросительная интонация скорее была констатирующего, не вызывающего с о м н е н и я свойства. А почему бы и нет?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 Прежде чем ответить, Дэйва внимательно вглядывался в ставшее мертвенно-бледном лицо приятеля. Лоб его покрылся морщинами, он стал растерянно покачивать головой. — Успокойся, б а р р е т Извини меня, но ответ мой однозначен. — Нет. Он повернулся в сторону лестницы, и явная твердость.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 баррет уставился на дело рук своих и тут же стал глубоко раскаиваться в этом своем мимолетном импульсе он склонился над дэвом и стал бесвязно с что то произносить, пытаясь выразить охватише в его е чувство с о ж а л е н и я о совершенном и желание помириться затем он увидел кровь хлынувшую с глубокой треугольной раны.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 был уничтожающим в своем безмолвном обвинении. Только теперь до Баррета со всей очевидностью дошло, что жена Дэйва л о у л л а стала свидетельницей совершенного им только что преступления. — Пожалуйста! — с мольбой во взоре произнес он. — Пожалуйста, выслушайте меня! Женщина издала сдавленный гортанный стон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 подвел непосредственно к все еще светящимся нитями накала лампы трубок в машине для развоплощения и сделал жест рукой в сторону платформы. Ваш муж пытался объяснить мне принцип работы машины, а затем вдруг пересек голубой луч. Быстро, пока глаза ее были сосредоточены, на бледно-голубом световом пятне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 «Я просто хотел показать вам! Не подходите ко мне близко!» Она оперла сзади лабораторный стол, стоявший у самой стенки, и стала шарить рукой за спиной среди различных деталей и н с т р у м е н т о в Через секунду у нее в руке оказались ножницы с длинными лезвиями. Увидев, что б а р е т т надвигается на нее, она выставила ножницы прямо перед собой. «Вы должны понять!» — закричал б а р р е т после чего стремительно бросился к ней. Ножницы описали в воздухе короткую дугу снизу вверх. Лезвия их устремились к животу Барретта, будто клюв какой-то злобной хищной птицы. Он ощутил толчок в ткани его живота, и на какое-то мгновение ему даже показалось,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 и в его собственной жизни важность его показалась ему поначалу уж слишком преувеличенной. Он обвел взглядом комнату, хотя и без интереса, но весьма равнодушно. и даже слегка улыбнулся, увидев голубое свечение, исходишее в от машины, которая и послужила причиной такого неожиданного, завершение его собственного жизненного пути. И только спустя несколько томительных мгновений ему стало страшно, так страшно, что в с ё тело его яростно задрожало, абсолютно в с ё от пяток до макушки. Взгляд его уперся,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 Он выронил какой-то предмет, что был у него в руке, и он беззвучно упал то ли в пыль, то ли в пепел. Кто-то сзади него крепко выругался, и, обернувшись, он увидел лицо бородатого мужчины в металлическом шлеме заостренным козырьком. Красно-синяя военная форма мужчины пересекалась с двумя перекрещивающимися белыми полосами. В руке он нес мушкет. Мужчина произнес что-то на гортаном германском наречии, и б а р р е т открыл было рот, но так ничего ему не ответил и поднял свое собственное, выпавшее из рук оружие. А гесенские солдаты шли все дальше и дальше,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 Последнего из ш е р е н г е гесенских наемников. Он окликнул их. С вершины дерева быстро соскальзывал мужчина в зеленой куртке. Из его кепи фронтовато т о р ч а л а птичье перо. На ремне, п о я с ы в а в ш е м его талию, покачивался топор. Рука сжимала длинный охотничий нож. — Выслушайте меня! — вскричал б а р р е т н а мужчина не собирался его слушать. С проворством пантеры он набросился на б а р е т а и крепко обхватил его шею левой рукой. Затем в воздухе мелькнула сталь ножа. — Нет! — завопил б а р е т Лезвие, точно настигнув свою цель, пронзило ткани тела Баретта в средней части туловища и принесло собою снова и боль, и страх. и ужас, и ужас смерти. смерти. Ему было очень холодно. Над головой у него простирался безбрежный купол неба. Лютый ветер свирепый бежалостно бил ему в обнаженную грудь. Он поднял взор на нагромождение кучевых облаков у себя над головой, а затем взгляд его остановился на бесконечной равнине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 Еще один столб с обвисшим тело мужчины, м привязанным к нему. Мужчина, жестоко избитым телом, из которого отовсюду сочилась кровь. Кровь ярко олелая на его синих брюках, широкой белой полосой. А чуть п о о д а л ь тоже справа. Еще одна фигура в такой же самой жуткой позе. «Где это я?»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 Их необузданная дикость и яростный гнев были очевидны. Всадники быстро проскакали мимо мертвых тел своих пленников. н а при виде испуганных глаз Барретта и его корчащегося от боли тела неожиданно натянули узду своих лошадей. Первый из всадников откинул назад убранную перьями густую копну длинных волос и что-то крикнул. Один из молодых индейских воинов рассмеялся и высоко поднял над головой копье. — Нет! — закричал Барретт, как будто этот миг мог приостановить полет копья. Его острие со свистом с п о р о л а кожу б а р р е т а разодрало ткани живота и вызвало в угасающем его сознании в з р ы в боли и страха.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 б а р р е т внимательно осмотрел свой странный наряд, пытаясь установить, к какой исторической эпохе его можно было отнести. Чуть пониже подбородка шею опоясывало довольно свободное жабо. Вокруг запястья кружены е манжеты. Длинный ряд медных пуговиц простирался до самых колен. Он осторожно поднялся и обвел взглядом комнату.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 и явно, жаждая услышать от него б а р е т т а какой-то ответ. «Но «Ну так скажи, приятель, чего ты молчишь?» «Скажи же что-нибудь в свою защиту!» б а р е т т глотнул слюну. «Я... я не знаю, о чем идет речь». Толпа вокруг него угрожающе заручала. «Вот как!» «Ты не понимаешь, о чем это я говорю». «И даже знать не знаешь моей сестры, а?» «Но вот это, Маури Скотт, это ты поймешь наверняка!» Юноша рванулся к нему, и Баррет взметнул вверх руку. «Нет!» — закричал он. «Вы заблуждаетесь!» «Я на самом деле совершенно не знаком с вашей сестрой!» й г н у с н ы л ж е т с черным сердцем!» Огонь в очаге отразился от стали клинка в руке юноши, и острое лезвие его глубоко воткнулся в живот б а р е т а Он Потом громко закричал. в с ё вокруг потускнело. Он снова был под укутанным облаками небом, но скрывавшееся за ним солнце в с ё равно наполняло в с ё его тело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 Взор его был устремлен к ложе, где весь поддался вперед ухмыляющийся мужчина с ярко вспыхнувшими в нетерпении глазами. б а р р е т знал, что произойдет сейчас, каков будет приговор. Короткое движение вниз больших пальцев императора Опускающееся лезвие гладиаторского меча, ужасный момент всеохватывающей боли, а затем пустота и страх. И еще баррет теперь знал, что цикл этот будет повторяться вечно. Этот никогда не прекращающийся ад